Глава 9. Железная дорога тянулась бесконечной сплошной линией. Никаких поворотов или развилок. На фоне был однотипный пейзаж из полувыжженных лесов, которые время от времени сменялись полями с высохшей травой. Монотонный стук колес будто бы хотел сказать, что так было, так есть и так будет всегда. Но за этим стуком скрывалось некое беспокойство – Словно вот-вот в следующий момент все может закончиться. Впереди наконец-то показалась развилка. Поезд замедлил ход, люди перевели стрелку, состав перешел на соседнюю ветку. Пейзаж сменился. Теперь по обеим сторонам от колеи можно было наблюдать плотный лес из хвойных деревьев. Еще какое-то время состав под монотонный стук колес продолжал движение, пока наконец-то не доехал до высокой стены. по периметру которой были расположены сторожевые вышки. Все произошло слишком быстро. Взрывы, тревога, перестрелка. Перед глазами мелькали люди, бегущие в сторону стены. Вмиг все стало слишком светло. Потом медленно темнело, пока снова не озарялось очередной вспышкой. Огромная машина на восьми парах колес остановилась посреди базы, все снова резко потемнело. Крышка защитного цилиндра была сброшена, и через несколько секунд ракету запустили. У меня уже не оставалось сил для того, чтобы дышать. Передо мной было заплаканное лицо Зои. Как бы мне хотелось в тот момент ее успокоить, сказать ей что-нибудь хорошее, но не получалось произнести ни единого слова. Она продолжала плакать, кричать, обнимала меня, просила очнуться. «Вставай, Коля, ну уже, Коленька, вставай, наконец-то!» Продолжала она. Моих сил хватило только на то, чтобы слегка сжать ее теплую руку. Глаза сами закатывались. Все, чего мне хотелось, так это сказать, что я очень ее люблю. Но Зоя не оставляла попыток привести меня в чувство. «Вставай, наконец-то, Коля! Проснись же, ну!» От сильной боли я вскочил с кровати. Щека прям-таки горела, должно быть, от пощечины. Вокруг меня была все та же самая казарма, что и раньше. Я помотал головой, быстро огляделся по сторонам. Часть охранников побежала к шкафчику с оружием. Зоя трясла меня за плечи. Наконец я наконец-то не пришел в себя, обратив на нее внимание. «Коля, быстрее!» «Что такое?» «Погоди, я только проснулся. Тут сон странный был». «Опять-то со своими снами? У нас тут беда!» «Какая еще беда?» «Колян, хорош уже сидеть!» — крикнул мне Стас, накидывая на себя форму. Все, кто был на дежурстве, зачем-то экипировались. «Стас, куда вы?» «Колян, ты что, тревогу не слышишь, что ли? Совсем с просонья оглох?» «Слышу, а что произошло вообще?» «Бля, Коля, боевая тревога! Одевайся в главный зал! Лёха приказал! ЧП у нас!» Зоя смотрела на меня потерянным взглядом. Она была напугана. В какой-то момент мне показалось, что она потеряла дар речи. Я наконец-то собрался с мыслями. Положил свои руки ей на плечи и попытался как-то успокоить, хотя сам не понимал, из-за чего именно мне нужно было ее успокаивать. «Так, пока я быстро собираюсь, ты мне обо всем рассказываешь. Там Костя и Жека и...» «Так, солнце, давай спокойно, без истерик. Я спрашиваю, ты отвечаешь, поняла?» «Да, хорошо. Ну вот, молодец». Я чмокнул ее в лоб и начал быстро одеваться. К тому моменту из казармы уже выбежали все охранники, у которых должен был быть выходной. Шкаф с оружием был заперт, а при мне только пистолет. Я выслушал Зою, с трудом поверив во все, что она сказала. Бросился бежать по коридору в сторону главного зала. Зоя побежала следом, стараясь не отставать. Трое из охраны устроили бунт. Точнее, побег. Точнее, я даже не знал, как все это можно было назвать. Хуже того, что среди них был Костя, а помогал всем им Женя. Что на них нашло? Я еще мог понять, как на такой поступок пошли Юра и Боря. Но Костя с Жекой? Зачем? Для чего? Мы с Зоей вбежали в главный зал. Охрана во главе с Алексеем держала на прицеле пятерых людей. Четверо из них были в костюмах химической защиты. По бокам, расступившись, за всем наблюдали зеваки. Люди кричали то на охрану, то на бунтарей. Стоял гул. У Жеки в руках было четыре противогаза. Боря и Юра держали на прицеле толпу охранников. Я не понимал, на что они рассчитывали. Два автомата против двух десятков. За Борьей и Юрой стоял Костя. Он держал в заложниках Иванцовского, приставив дуло пистолета к его голове. «Откройте двери, мы просто уйдем!» — кричал Костя, не отводя пистолет от виска смотрителя. «Я последний раз повторяю! Оружие опустили!» — выкрикнул в ответ Алексей. «Алексей, пусть идут, если так хотят! От нас не убудет!» — в разговор встрял Иванцовский. «А ты вообще заткнись!» Резко оборвал его Костя. «Нас всех залохов тут держали! За баранов!» «Все так и есть!» — сказал Женя. «Мы покопались в кабинете у смотрителя. Есть еще два бункера, но связь с ними была утеряна. Я проверил сеть. Жека в базе данных покопался в кабинете смотрителя!» — кричал Юра. «Там запись была с наружных камер. На ней люди, которых прогнали из бункера в первые дни. Они вернулись через несколько дней к двери. Значит, все в порядке. Там можно выжить!» — закричал Боря. «А еще несколько человек приходили сюда неделю назад. Они на камеру у входа показали записку. И знаете, что на ней было написано?» «Выходите, здесь безопасно». «Вот что!» – перебил его Жека. «Это ничего не значит!» – вдруг закричал смотритель. «Радиация – это не единственная опасность на поверхности. Люди – вот главная опасность. Откуда нам знать, что они не врут? Может, это мародеры, рейдеры, да кто угодно?» «Это не имеет значения! Откройте дверь, мы просто уйдем! С вас не убудет! Мы взяли рюкзак консервов и питьевой воды! Просто откройте дверь!» — продолжал кричать Костя. «Костя!» — вдруг выкрикнул я, сам того не ожидая. Он взглянул на меня и тут же отвел глаза. «Костя, опустите оружие, не делайте глупостей! Мы все обсудим!» «Я и не ожидал, что ты нас поймешь!» — ответил он. «Ты слишком правильный, потому что сейчас стоишь с ними, а не с нами!» — кричал Женя. «Расскажи мы тебе, ты бы непременно нас сдал!» «Это не так!» – возразил я. «Открыть огонь!» – резко скомандовал Алексей. Я толком не успел ничего понять. Оглушительный шум выстрелов заполнил помещение. Все произошло за считанные секунды. Шоковое состояние не давало явно мыслить, но давало понять всю суть произошедшего. Время словно застыло в одном моменте. На полу перед большой стальной дверью Лежало четыре трупа в изрешеченных костюмах химической защиты и смотритель в продырявленном пулями комбинезоне. Зеваки тут же бросились выбегать из зала. Началась паника. В перестрелке со стороны охраны двое погибли и трое были ранены, как потом выяснилось. Среди работников не пострадал никто. Хаос и непонимание произошедшего ввели меня в ступор. Я пытался сдвинуться с места, пошевелиться, что-то произнести, но стоял словно вкопанный, пока Зоя не взяла меня за руку. Я посмотрел на нее. Было заметно, как к глазам подступают слезы. Я просто крепко ее обнял и прижал к себе. Это все, что я мог сделать посреди этого хаоса и безумия. Из зала продолжали выбегать люди. Алексей что-то кричал охране. Все превратилось в сплошной гул, массу бессвязных звуков. К трупам у двери подбежали охранники, начали тыкать в них автоматами, затем пытаться приподнять. На электронном табло над главным входом высвечивалась цифра – 1069 дней. Алексей взял временное командование на себя и в тот же день велел охране собрать всех людей в главном зале. Я лишь молча подчинился, как и все остальные. Через несколько часов мы снова собрались в зале, где еще не успела высохнуть кровь. Только тогда я постепенно, наконец, начал осознавать, что потерял своих друзей. Но не я один. Должно быть, Зои было не легче. Стоило взять себя в руки и позаботиться о ней. Мы стояли в толпе людей и ждали, что скажет Алексей. Я приобнял Зою. Наверное, это прозвучало нелепо, но мне казалось, что нужно было ей что-то сказать. «Я с тобой. Все в порядке. Я с тобой». Зоя лишь кивнула мне, прикусив нижнюю губу, и крепко обняла в ответ. Наконец, на балкончике показался Алексей. Напуганным людям не нужно было лишних указаний и объяснений. Все тут же замолчали. «Друзья!» – крикнул он. «Друзья!» – произошла трагедия по вине четырех глупцов. «С нашей стороны трое убитых, включая Андрея Петровича, и трое раненых. Раненые сейчас в медпункте, с ними работают оба врача. Ситуация непростая. Бунтари угрожали жизни каждого из нас». «Все сказанное ими мы проверим. Даю вам слово. А пока я беру управление бункером на себя». «Посмотри на этого гада!» – тихо прошептала мне Зоя. «Делает такой вид, словно ничего из этого не знал. Я тоже думаю, что он был в курсе. Словам ребят больше веры, чем этому козлу. С таким наставником мы долго здесь не протянем». «Друзья, как бы то ни было...» – продолжил Алексей. «Я прошу вас не терять веру в положительный исход». В отличие от смотрителя, я сдержу свое слово. Через месяц мы отправим на поверхность троих разведчиков. Это будут подготовленные люди из охраны. Я считаю, первым делом следует переварить все, что сегодня произошло, смириться с потерями, навести порядок и продолжить работать дальше. Как только все вернется на круги своя, мы начнем подготовку разведчиков. Костюмов полной химической защиты было всего 10 штук. Четыре костюма в ходе перестрелки пришли в негодность. Нужно быть предусмотрительными и не использовать сразу все. Поэтому для начала мы отправим лишь троих человек. Все дальнейшие действия будут зависеть от того, с какой информацией они к нам вернутся. А теперь прошу вас, пожалуйста, возвращайтесь по своим рабочим местам. Через два дня мы снова проведем плановое собрание. Я не смогу быть таким рассудительным руководителем, каким был Андрей Петрович, но сделаю все, что в моих силах. «Всю охрану я попрошу сегодня в восемь вечера на один час оставить свои посты, запереть склады и производственные помещения и явиться в крематорий. Явка для всех обязательно. На этом у меня все». Алексей закончил свою речь и ушел с балкона. Люди начали нехотя расходиться по своим рабочим местам. Были и те, у кого оставались вопросы. Охране пришлось поработать больше, чем обычно, чтобы навести порядок. Тогда я уже не понимал, кто я такой среди всех этих людей и на чьей стороне. Я был все еще одним из охранников, который должен был следить за соблюдением порядка. Или же мне стоило примкнуть к работягам, требующих ответов и конкретных решений. Но от кого их требовать? От Алексея? Это же смешно. Смотрителя с нами больше не было. Теперь наш корабль в свободном плавании, и единственный, у кого была власть, это начальник охраны. Я проводил Зою до ее рабочего места, немного побыл с ней, чтобы успокоить ее и успокоиться самому. Сделав вид, что все хорошо, вернулся в казарму. Я уже не понимал, что хуже – сидеть на кровати и смотреть в пол, или быть на объекте и дежурить. Спустя час меня вызвали по рации и сказали прийти на дежурство генераторной. Людей теперь не хватало. Пусть у меня и был выходной день, я все равно еще не мог ясно мыслить. поэтому без промедления пришел на объект. Там меня уже ждал Миша, один из двух особо приближенных к Алексею охранников. Не очень-то он разговорчив со всеми остальными. Конечно, мы немного обсудили произошедшее. Я старался не говорить ему все, о чем думал в тот момент, понимая, что подобные слова быстро могут дойти до Алексея, и все это чревато последствиями. Без десяти восемь нас вызвали по рации, напомнив о собрании, о котором мы, собственно, и не забывали ни на минуту. Сделав обход по объекту, я и Миша выдвинулись в сторону крематория. Мы были не из первых, кто пришел на собрание, но и не последними. Народ медленно подтягивался. Я молча стоял, смотря на трупы перед собой, которые стащили сюда из общего зала. Это были трупы моих друзей, с которыми я провел здесь почти три года. Мы вместе пили и ели. Играли в азартные игры, шутили, справляли праздники, играли в настольные игры. Теперь всего этого не стало. Мои друзья мертвы, их тела передо мной. Бездыханное тело смотрителя также лежало на полу. Этот человек был нашим лидером, он смог сплотить нас, направить, а теперь лежал на полу в крематории, не произнося ни слова. Я не понимал, что мне думать, что мне чувствовать в этот момент. Как правильно себя вести? Разум все еще отказывался верить в то, что произошло. Я был растерян. Они сами нарушили порядок и спровоцировали охрану. Но мне... Мне же было неважно даже это. Зачем было их убивать? Зачем их убили? Таков ли должен быть порядок на самом деле? Правильно ли он в таком случае? Я просто продолжал смотреть на тела и ни с кем не разговаривал, пока наконец-то не понял, какое чувство должен испытать. Осознав это, я полностью отдался этому чувству. Гнев лучше отчаяния. Гнев мотивирует бороться с несправедливостью. Наконец-то я полностью мог осознать, что ненавижу Алексея. Он заставил меня остаться в этом бункере. Он чуть не изнасиловал Зою. Он ставил меня на дежурство у вонючей ямы и туалетных комнат чаще, чем других. Он отдал приказ стрелять в моих друзей. По его вине убили моих друзей. Я больше не желал быть одним из них. Надо было уходить из охраны. Но у меня все еще остался дорогой человек, с которым нужно посоветоваться. Мы договорились встретиться с Зоей в столовой и все обсудить после собрания. Нужно было в любом случае послушать, что скажет Алексей. «Так, 8.05!» – начал Алексей. «Опаздывайте, коллеги! Быстрее заходим! Время не резиновое!» «Объекты мы надолго оставлять не будем. Все, кто не ранен, в сборе, так что сразу к делу». «По поводу бункеров и людей за дверью, это правда?» перебил его Стас. «Все вопросы потом, сейчас я говорю, так что молчите и слушайте. То, что есть и другие бункеры, да, об этом я знал, и знал еще несколько человек из охраны. Их имена сейчас я называть не буду. Мы никому не разглашали информацию для общего же блага, чтобы избежать лишних вопросов и волнений. К тому же связь с другими бункерами была утеряна, так что это теперь не имеет значения. И тут я наконец-то осознал все сказанное им. Если есть и другие бункеры, то, возможно, возможно, мои родители живы. Может быть, им удалось спастись, спрятаться под землей, и они там жили так же, как и мы все эти три года. А как давно связь с ними была утеряна? Выкрикнул я. Коля, мне кажется, я ясно дал понять, что все вопросы потом. «Да, но ну я просто... Я отвечу на твой вопрос, а потом ты заткнешься. Договорились?» «Да». Связь с двумя другими бункерами была утеряна примерно спустя два месяца. Интервал потери связи был небольшой, в несколько дней. «Может быть, выжили? Может, родители все-таки выжили?» Сердце бешено застучало в груди, с каждым стуком придавая силы внушая надежду на лучшее, усмиряя мой гнев. «Что касается записей с камер», — продолжил Алексей. то я их не видел». «Вот же врет. Точно врет». Наружная камера транслирует и пишет на оборудование в кабинете смотрителя, а не в зале с айтишниками. «Иванцовский редко кого туда подпускал. Теперь у нас всего двое специалистов. Один из них завтра останется на дежурстве, второго я привлеку для извлечения информации с сервера в кабинете смотрителя. Но как бы то ни было, даже если все услышанное правда...» Даже если люди приходили с табличкой, на которой было написано, что там безопасно, это может быть не так. Иванцовский был прав, когда сказал, что те люди могли быть просто мародерами или рейдерами, которых подослали. Андрей Петрович был умным человеком, и нельзя пренебрегать его словами. «Не стоило нам стрелять, не стоило. Можно было поступить иначе, но не так», – удрученно произнес Тимур. «Тимур», – обратился к нему Алексей, – «и как же нам стоило поступить, как ты думаешь, а?» «Надо было отпустить их, тогда бы никто не пострадал, а смотритель остался жив». «Да? Ты в этом уверен?» «Отпусти мы их, начался бы еще больший хаос, чем при перестрелке, еще большая паника». «Каждый второй захотел бы выйти из бункера с костюмом или без, работа всего убежища была бы парализована, тут бы все нахер встало, это был уже вопрос выживаемости, пусть уж лучше сдохнет несколько человек, чем умрут все, ты понял это?» «Я?» «Да, ты! Отвечай!» «Я... понял. Чтобы я больше не слышал ни от кого таких тупых высказываний. Своё мнение можете засунуть себе в жопу. Надеюсь, это все поняли. А если кто-то нет, тогда мы побеседуем индивидуально после собрания». Все молчали. В словах начальника была рациональность. Но я не мог с ним согласиться. Ненависть во мне говорила о том, что всё равно нельзя было так поступать. «Мы же не роботы, а люди». «Теперь о главном», — продолжал Алексей. «Тянуть больше нельзя. У народа паника. Надо подготовить экспедицию. Перед этим хочу сказать, что о выходных можете забыть. Теперь нам не хватает людей. Смены будут по восемь часов. На некоторых менее значимых объектах будем дежурить по одному. Я перепишу график завтра. На поверхность пойдет трое человек. Отправлять туда простых рабочих не имеет никакого смысла. Если снаружи полно мародеров и рейдеров, то наших работяг сразу же грохнут. Нужны разведчики, которые с оружием на ты, то есть мы, люди из охраны. Каждому, помимо костюма химзащиты, будет выдан автомат и два полных магазина, в дополнение полностью заряженный пистолет. Кроме этого, две литровые бутылки воды на человека и по четыре банки консервов на случай непредвиденных обстоятельств. Перекусите, если придется задержаться. На поверхности не разделяться, держаться вместе, чтобы не произошло. «На всю команду только один дозиметр и одна аптечка. Я покинуть убежище не могу, поскольку теперь все управление на мне. Добровольцами будете вы. Я не хочу лишней демагогии. Все решится жребием». Алексей взял со стола зимнюю шапку. «В этой шапке талоны. Я подойду к каждому из вас. Не глядя, вы просовываете руку и вытягиваете по одному талону. Тот, кто вытянет зеленый, остается в бункере». Тот же, кто вытянет красный, будет готовиться к выходу на поверхность. Талоны можете оставить себе. Все по справедливости. Никаких добровольцев, никаких возражений. Все взрослые люди, пусть жребий определит троих человек, в руках которых будет судьба нашей колонии. Разные эмоции одна за другой волнами накатывали на меня. Сердце снова бешено застучало. Если жребий укажет на меня, хорошо это или плохо? Я, наконец-то, выберусь на поверхность. Но как же Зоя? Нет, в таком случае я не хочу оставлять ее здесь одну. Теперь, когда смотритель был мертв, Алексей мог сделать с ней все, что угодно. А я был уверен. Нет, я знал, что он злопамятный. Только бы не красный. Только бы не красный. Пожалуйста, только не красный. Я должен был остаться в бункере, чтобы защитить Зою. Вытянув руку из шапки... Я покосился и между указательным и большим пальцем увидел талон зеленого цвета. Не знаю, что бы я делал, если бы все сложилось иначе. Оставалось еще пять человек, но не было нужды продолжать. Все три красных талона уже были вытянуты. Жребий пал на Толика, Андрея и Руслана. Все трое были довольно крепкими мужчинами под 40 лет. Думаю, что на них можно было положиться. У нас осталось незавершенное дело. Обратился к нам Алексей. «Я понимаю, что кому-то из вас будет тяжело сжигать трупы бывших коллег, для кого-то, может быть, не просто коллег, а друзей, да и к Андрею Петровичу каждый из нас относился с уважением. Но ничего не поделаешь. Похоронить их негде. Оставить просто так мы все не можем. Нет нужды повторный раз тянуть жребий. Толя, Андрей, Руслан, вы остаетесь со мной. Будем сжигать тела. Миша!» Ты проследи, чтобы на их объектах ночью был минимум один человек. Остальные расходитесь по своим местам. Все вопросы потом, день был трудный. У меня нет желания разговаривать с каждым отдельно. Поскольку Миша той ночью был назначен ответственным за обход всех объектов и перераспределение охранников, то возле генераторной я должен был дежурить один. Перед этим я быстро нашел Зою, вкратце объяснил ей ситуацию. Мы договорились встретиться у генераторной вместо столовой. Зоя должна была подойти к десяти вечера. Эмоции снова застали меня врасплох. Я думал о том, что родители могут быть все еще живы. О том, чтобы было, вытяни я красный талон. О том, какой я все-таки эгоист. Там, в крематории, в нескольких метрах от меня лежали тела моих друзей, а я стоял и внимательно со всеми остальными слушал человека, который отдал приказ открыть огонь по моим друзьям. Но гнев сразу же приутих, когда информация про другие бункеры подтвердилась, когда Алексей приказал всем тянуть жребий. Что же я за человек такой? Нормально ли было то, что я чувствовал? Как мне нужно было принять тот факт, что мои друзья мертвы? Мне хотелось, мне очень хотелось поплакать, просто разрыдаться, но никак не получалось. Жека, Костя, их больше не было. и я ничего не сделал, чтобы попытаться их спасти. Но мог ли я вообще что-нибудь сделать? Теперь, как минимум, мы должны были выжить и выбраться отсюда ради себя и ради них. Меня интересовала только Зоя, друзей больше не осталось. Нужно было посоветоваться с ней, уходить мне из охраны или же оставаться. Слишком много всего произошло. Я не был уверен, отпустит ли меня Алексей, Даже если отпустит, то наверняка поставит работать в туалетных комнатах или придумает, что похуже. Зоя пришла к десяти часам, как мы и договаривались. Я рассказал ей все, что произошло в крематории. Затем сразу же переключился на свое решение уйти из охраны, больше руководствуясь эмоциями, чем логикой. На мое удивление, Зоя со мной не согласилась. «Коля, не делай этого». «Это еще почему? Я думал, ты меня поддержишь». Теперь, когда нет смотрителя, когда готовят экспедицию на поверхность, мы можем только гадать, что будет дальше. Я больше не хочу бок о бок работать с этим ублюдком. Я даже жить с ним здесь не хочу. Ты себя-то слышишь? Прекрасно слышу, неглухой. Взял себя в руки, быстро. Зоя, я ведь серьезно. Этот гад чуть не изнасиловал тебя, неужели ты забыла? Он отдал приказ стрелять по нашим друзьям. Он виноват в их смерти. С Борей и Юрой мы общались редко, но Костя и Жека были нашими друзьями. Неужели ты готова о них забыть?» Совсем неожиданно для меня Зоя замахнулась и ударила кулаком мне в челюсть. Я даже не успел среагировать. Пару секунд был в ступоре, пытаясь понять, что произошло. Нахмурив брови, сердитым взглядом она смотрела мне прямо в глаза. «Придурок ты!» Как у тебя вообще язык повернулся такое сказать? Костя и Женя для меня были друзьями не меньше, чем для тебя. Если бы ты знал, что у меня на душе. Кошки скребут, сердце разрывается. Душа словно хочет из тела выпрыгнуть и убежать куда подальше отсюда, забиться в какой-нибудь угол. Зоя... Нет, Коля, теперь молчи и слушай. Нам всем тяжело. Но что мы можем сделать? Ты и я. Устроить переворот или убить начальника охраны? Кто встанет на нашу сторону? «Да ровным счетом никто. Все лояльны Алексею. Я бы сама с удовольствием грохнула его или придушила своими руками, если бы была такая возможность. Но теперь все стало куда опаснее, чем раньше. Именно поэтому ты должен остаться в охране. У тебя не отнимут оружие, и к тому же... Я тебя понимаю. Не перебивай. К тому же, пословицу знаешь, держи друзей близко, а врагов еще ближе. У нас с тобой больше нет друзей, а вот враги остались». «Зоя, я все понял. Успокойся, пожалуйста. И Женя. И Костя. Теперь больше не с нами. Их нет». Не в силах сдерживать свои эмоции, она разрыдалась прямо на моих глазах. Я был младше нее и порой вел себя как ребенок. Но Зоя была права. В тот момент я осознал ее слова. Передо мной стояла не бывшая женщина-пацанка из охраны, а слабая девушка, которую нужно было защитить. Я обнял ее, крепко прижав к себе, Стал поглаживать по спине, пока она, наконец, не успокоилась. «Моя Зоя. Единственный человек, ради которого стоило продолжать жить и бороться. В тот момент мне захотелось защитить ее всеми силами. Я еще сильнее прижал Зою к себе, не желая выпускать из своих объятий. «Ну все уже, отпускай, а то раздавишь», – тихо произнесла она. «Я тебя люблю. Я тебя. Я буду тебя защищать от всего, от всех. Я знаю». На следующий день Алексей благодаря Феде изучил записи на сервере в комнате смотрителя, но предпочитал не распространяться на этот счет. Никаких четких ответов он не давал, сказав лишь, что на записях было все не совсем так, как говорили бунтари. Люди, не получив конкретных ответов на свои вопросы, начинали злиться еще сильнее. Нельзя было сказать с уверенностью, чего опасался Алексей, правды или чего-то похуже. Меня перестали ставить на дежурство в вентиляционную, генераторную, в IT-отдел. Зато на ферме и теплицах в смены я попадал довольно часто. Была возможность больше общаться с Зоей и даже иногда помогать ей в работе. Недели тянулись долго. Еще никогда время в бункере не казалось столь растянутым. Ожидание утомляло, дергало нервы, словно кукловод за ниточки. Возмущение и беспорядки нарастали. Люди требовали ответов и скорейшего решения. Дуло автомата, направленное в лицо, уже пугало далеко не всех. Все чаще самых буйных приходилось усмирять силой. Иногда не хватало одного или двух человек, и по рации приходилось вызывать помощь с ближайшего объекта. Стычки между охранниками и работниками перерастали в драки. Терпение жителей было на исходе, но мы пытались и удерживали порядок как могли. Штраф за штрафом выписывали бунтарям, лишали их части рациона, но все было не так, как раньше. Казалось, что все эти штрафы только злили людей еще сильнее. Близилась весна, и Алексей наконец-то объявил на очередном собрании дату выхода на поверхность. Эта новость на какое-то время успокоила людей, возмущений и беспорядков стало меньше. Все были в предвкушении, все ждали того дня. Боялись, но ждали и верили в лучшее. Три года под землей. Все-таки сложно в это поверить, но мы справились. Пусть и не так, как планировал смотритель. Мы справились, заплатив высокую цену. Трудом, терпением, стараниями, жизнями. Три года я не видел внешний мир. Никто из нас его не видел. Что там за той дверью метровой толщины? Смерть или спасение? Нельзя было сказать с уверенностью, но каждый из нас понимал, что за той дверью была надежда. Какой мир нас теперь ждал спустя три года после падения бомб? Какая судьба нам была уготована? Какое будущее? Трое разведчиков, словно космонавты, в считанные дни стали героями убежища, даже не успев выйти на поверхность. Все обиды и ссоры были забыты. В спертом воздухе витали чувства надежды и веры. Все мои действия привели меня вместе с этими людьми к одному единственному дню». к одному моменту, который наступил сейчас. Я в толпе людей стою у главного входа, держа за руку Зою, крепко сжимаю пальцы. Ладонь запотевает от волнения. Люди кричат ободряющие слова. Трое разведчиков, экипированных в костюмы химической защиты, с сумками на поясах и автоматами на ремнях, подходят к главному входу. Теперь это выход. Выход для всех нас. Алексей лично подходит к каждому разведчику, одобрительно кивает и похлопывает по плечам. Сказав напутственные слова, он связывается по рации с айтишниками и дает распоряжение открыть внешнюю дверь. Охрана оттесняет людей от входа. Широкая массивная дверь снимается с блокировки, датчик издает протяжный писк. Двое человек из охраны толкают ее. Я смотрю на электронную панель над входом. Одна тысяча. Девяносто третий день. Это значит, что весна уже наступила. В памяти словно кадры из киноленты мелькают все три года, проведенные здесь. Лица Жеки и Кости, Бори и Юры, красноречивые слова смотрителя, первое знакомство с Зоей, первый с ней секс в комнате уединений, наши дни рождения и праздники, тяжелый труд и мимолетные развлечения. Удачи вам, ребята. Удачи всем нам. Дверь не успевают открыть даже наполовину, как в бункер тут же врываются люди с оружием. Мы не понимаем, что происходит. Все в растерянности пятятся назад. Разведчики просто стоят на месте. Охранники направляют автоматы на ворвавшихся в бункер людей. Зоя сильно сжимает мою руку свободной рукой, я тянусь к кобуре с пистолетом. Вперед выходит худощавый и высокий седоволосый мужчина. «Спокойно, спокойно, без паники!» «Вы кто, блядь, такие?» кричит Алексей. «Мои друзья, я прошу никого не стрелять!» отвечает мужчина. «Друзья не вламываются в чужой дом, стоит лишь приоткрыть дверь. Я понимаю, но это было лучшей возможностью. Пожалуйста, опустите оружие и выслушайте. Мужики, оружие не опускать, держим на прицеле!» скомандовал Алексей. В бункер заходят еще с десяток чужаков. Все одеты во что попало, без масок и каких-либо защитных комбинезонов. «Значит...» «Должно быть наверху действительно безопасно. Но кто эти люди? Что им нужно? Давай, оружие сложили и по одному вышли отсюда!» Продолжал кричать Алексей. «Я просто прошу выслушать, а уже потом принимать решение. Мы не будем слушать незнакомцев, вот так ворвавшихся в наш дом!» «Тогда послушайте нас!» Откуда-то сверху прозвучал знакомый голос. Обернувшись, я увидел Максима и Федю. Максим взял в руки микрофон и подошел к самому краю. «Друзья, послушайте меня. Эти люди нам не враги. Мы извлекли данные из сервера в комнате смотрителя. Через несколько дней после его смерти удалось установить связь с одним из бункеров». «Это все вранье!» – закричал Алексей. «Это правда», – сказал Федя, забрав микрофон у Максима. «В другом бункере были дежурные. С ними мы и связались. На поверхности нет радиации, нет заражения. Можно свободно дышать без масок, без костюмов». «Это предатели!» — нервно закричал Алексей, указывая пальцем на балкончик. — Почему я об этом ничего не знал? Почему мне не доложили? — Все ты знал, — сказал Максим. — Он все знал с самого начала. И он, и смотритель. В толпе начали перешептываться. Казалось, что люди уже не понимают, кому верить. Я взглянул на Зою. Она, как и остальные, была обескуражена, лишь крепко сжала мою руку и не отпускала. — Он все знал, — продолжил Максим. «Удобно устроились вы со смотрителем, да?» «Это неправда», — возразил Алексей. «Что ты несешь?» «Хорошо, когда все остальные работают, а вы руководите. Но рано или поздно это должно было закончиться. Какой у вас был план? Даже если бы мы протянули пять лет, тогда что дальше?» «Заткнись уже! Ты не понимаешь, что несешь! Мужики, оружие не отпускать!» — скомандовал Алексей. Максим не испугался и продолжал говорить. «Мы связались с людьми на поверхности, с дежурными в другом бункере, из которого люди вышли еще год назад. На поверхности есть жизнь и поселение. Нас все время держали в неведении». «Последнее предупреждение!» – Алексей лично направил свой автомат на Максима. «Мы договорились с этими людьми. Мы сказали им дату и время, когда дверь откроют. Они позаботятся о нас». «Он говорит правду!» – выкрикнул седовласый мужчина. «Все так и есть!» «Отряд, слушать меня!» – скомандовал Алексей, сняв свой автомат с предохранителя. «Держать всех на прицеле! Огонь на поражение, если дернуться!» «Кто-то должен что-нибудь сделать! Кто-нибудь! Как мне быть? Как нам быть? Чью сторону принять?» «Это чужаки с поверхности! Стоит ли им верить? Вряд ли Федя с Максимом стали бы лгать! Стоит ли после этого верить Алексею?» Человеку, который убил моих друзей и смотрителя. Тому, кто чуть не изнасиловал Зою. Он же убьет их. Я оглядываюсь по сторонам. Паника нарастает. Все кричат друг на друга. Наших разведчиков держат на прицеле чужаки. Охрана наставила автоматы на незнакомцев. Алексей прицеливается в балкончик, где стоят Федя с Максимом. Если начнется перестрелка, тогда... Тогда много людей погибнет. И Зоя. «Зоя тоже может погибнуть. Я весь дрожу, не могу унять дрожь. Совсем недавно я говорил Зое, что буду ее защищать». Выдохнув, вырываю свою руку. Зои ничего не успевает понять. Я подбегаю к Алексею, достаю пистолет из кобуры и делаю несколько выстрелов. Не проходит и двух секунд, как Алексей падает. Я тут же отбрасываю пистолет в сторону и поднимаю руки вверх. Как и бывало ранее, напуганные люди с криками начинают убегать из главного зала. Глазами ищу в толпе Зою. Когда наконец-то вижу ее, то понимаю, что она не убегает со всеми, а просто медленно идет ко мне. Видно, как ей страшно, мне самому страшно. Что теперь с нами будет? Не совершил ли я ошибку? Опускаю руки, подбегаю к Зое и крепко ее обнимаю. После всего, что с нами случилось, «После всего, что произошло здесь, в бункере, все это не может закончиться просто так. Я верю этим людям. Слишком долго мы находились под землей. Пришло время двигаться дальше».